В третью неделю мая. Не бойся. Наша судьба не может быть отнята у нас. Это дар. Данте Алигьери. День близился к закату, и пора было отправляться домой. Окажись я в этих местах случайно, как и многие другие неподготовленные путешественники, возможно, и я бы пожала плечами. Ну, одна руина, ну, другая. Но к этой поездке я уже много знала о катарах. поэтому тихо сидела в машине, вновь переживая увиденное. Одно дело читать в книгах, и совсем другое — оказаться в этом месте. Ничего подобного я не видела в своей жизни. Руины замков, словно вырастающие из скал, с огромной высоты смотрят на долину и небольшие деревни внизу. «Я обещал сюрприз», — сказал граф. Все ближе подступали перинеи, все ниже опускалось солнце. Мне показалось, что впереди выросла скала с зубцами на вершине, но чем ближе мы подъезжали, тем четче вырисовывались башни и зубчатые стены замка, который словно создала сама природа, вылепив солнцем и ветром серые зубцы того же цвета, что и сама скала. Неширокая дорога вела наверх, к замку на самой вершине. Внизу открывались панорамы долины с зелеными лугами и рощами, С одной стороны были четко расчерчены виноградники, с другой возвышались горы, а здесь, наверху, были только скалы. тяжелые серые камни, и небо казалось очень низким, словно до него можно дотронуться рукой. Последнюю, самую тяжелую часть дороги, крутые лестницы, я прошла одна. Ненавижу подниматься на такие вершины, тем более устав после долгого дня в руинах, не менее высоко забравшихся замков. Но отказываться было неудобно. Зачем-то граф привез меня сюда, оставив этот замок напоследок. Казалось, что крутые лестницы ведут в небо. Я поднялась в зал донжона, окруженный со всех сторон старинными каменными стенами, поддерживаемой колонной. В бойнице проникали лучи заходящего солнца. И в теплом вечернем свете серый камень становился коричневым и теплым. Тишина словно коконом закрыла скалу. Грело вечернее солнце. Внизу уже ложились длинные тени, а здесь солнце еще гладило лучами древние руины. В других замках я слушала истории, проникалась моментом, а здесь были только я, руины, небо и уходящий день. Что-то особенное, что не выразишь словами, окутывало и меня, и гору, и замок, забирая усталость и наполняя восторгом. Вот сейчас на моих глазах осязаемо заканчивается день, уходит солнце, и все меняется. Сказать, что я вздрогнула, значит, не сказать ничего. Уже почти спустившись с крутых лестниц, я наткнулась на седого старика с крепкой палкой в руках, на которую он опирался, смотря вдаль. Палка была совсем не тростью, а толстой, с обрубленными сучками веткой какого-то хвойного дерева. Я чудом не завопила, готовая поверить в материализацию духа просветленного катара. А старик кивнул как-то очень обстоятельно и даже одобрительно и сказал, «Керебюс — это последний замок». «Последний в каком смысле?» «Не Мансигюр». Я не поняла... В смысле, последний. Старик указал палкой в темнеющее небо. Прошло 12 лет, прежде чем пал последний замок катаров. Мансигюр был уничтожен в 1243 году. Керебюз лишь в 1255. Здесь служил Жильябер де Кастер, епископ Тулузы, один из последних совершенных. Замок охранял рыцарь Шабер де Барбайра. Двенадцать лет хранили они веру после падения Мансегюра. «Салют, Николя, сова!» Из-за поворота вышел граф. И я выдохнула. А то ходят тут привидения, палками машут, истории какие-то рассказывают. «Мишель!» — заулыбался старик, и они обнялись и расцеловались в обе щеки. «Это замок Кирибиус». «Вы так резво рванули вверх, что я не успел ничего рассказать!» «А я туда уже не заползу», — сказал граф. «Так я и, и рассказываю», — взмахнул рукой месье Николя и вежливо наклонил голову, словно впервые меня увидев. «Мадам!» А дальше мне пришлось двадцать пять раз повторить «Помедленнее, пожалуйста, не надо так быстро», потому что рассказ понёсся с двух сторон. Мужчины словно вспоминали историю, случившуюся с их родственниками неделю, ну, может, месяц назад, бурно обсуждая и перебивая друг друга. Я понимала только отдельные слова, сообразив в конце концов, что они говорят на языке ок. Пришлось просить перейти на французский. Это каталонский замок. Он был построен в 1021 году графом Бессалу Бернардом Талафером, Потом замок унаследовал знаменитый герой Каталонии Рамон Беренгер. Это одна из самых старых Пиренейских крепостей. Только после сдачи Керебюса было официально объявлено о полном разгроме катаров. Оливье же знал все ходы и выходы. Он был один из нас, ему и удалось захватить замок. Он все равно не смог бы это сделать, если бы Шабер де Барбайра не сдал замок в обмен на свою свободу. «Погодите, какой еще Оливье?» Оказалось, что сын сеньора Терма Оливье, помыкался, лишившись всего, да и поступил на королевскую службу, стал одним из самых блестящих рыцарей. Оливье де Термо удалось захватить командующего обороной замка Шабера де Барбайра, с которым он сражался раньше рука об руку и хорошо знал, на что способен противник. И лишь тогда замок был сдан. Повезло, что это было Оливье. Почему? Его же наверняка считали предателем. Благодаря ему многие остались в живых, хотя Ливье и раскаялся, отказался от ереси, но защищал своих пленников и многих спас от смерти. «Николя живет здесь неподалеку», — махнул куда-то неопределенно вдаль граф, «и часто приезжает сюда по вечерам». «Здесь хорошо думается», — сказал месье Николя. Без суеты. Я не спросила, как они познакомились. Почему-то была уверена, что и графу здесь думается очень хорошо. Неужели катары исчезли навсегда? Мне кажется, у всех здесь это в крови. Никто не хотел возродить их учение. Ну почему же, все время возникают какие-то новые катары? Но это не имеет ничего общего с учением. Кто же сейчас откажется от земных благ? Вы можете представить себе такого человека в полном разуме и здравии?» «Боюсь, что нет». Вера катаров исчезла, потому что зло сокрушило добро. Это не сказки, а реальная жизнь. С помощью мощной церковной и королевской военной машины того времени юг был захвачен вместе с его богатствами. «Катары были лишь предлогом», — сказал месье Николя. «Я восхищаюсь верой катаров», — добавил граф. «Они сумели жить вместе со своей паствой по божественным законам, а блага мира были презренны в их глазах». «Что бы они сказали, увидев нашу сегодняшнюю реальность, где больше нет чести, а есть лишь мысли о прибыли?» Катары были чистые. «В нашем мире за редким исключением человек уже ничего не стоит». Я облегченно вздохнула. увидев старенькую машину неподалеку от нашего автомобиля. Как минимум, старый Николя не материализовался из воздуха, а действительно приехал сюда из соседней деревни. Тогда, в третью неделю мая 1255 года, все и закончилось, и Окситания больше никогда не была независимой. Теперь я поняла, почему этот замок оставили напоследок. Здесь закончились эпоха и окситания, в третью неделю мая. «Мадам!» — окликнул меня месье Николя, когда все распрощались, обнялись, и мы уже садились в машину, а он остался стоять на дороге, опираясь на свою палку. Я обернулась, и месье Николя кивнул в сторону графа. «А он рассказал вам, что его предок погиб здесь, в замке?» Я, округлив глаза, уставилась на графа. Тот пожал плечами и молча сел за руль. Он был старшим сыном жилья де Кастра, крикнул месье Николя нам вслед. Некоторое время мы ехали молча, а потом я спросила: разве совершенные могли иметь семью? Мой предок Жан де Сен-Таран был фис-мажор жилья де Кастра. Фис-мажор, то есть старший сын? Фис-мажор, фис-рулежу. «Старший сын. Духовный сын». Я не стала спрашивать дальше, а граф, помолчав, немного сказал. «Мы все дети Божии». Уже дома, в России, я перечитала множество справочной информации, старательно переводя ее с французского языка. И поняла, о чем говорил граф. «Старший сын» в катарской терминологии — это последняя подготовительная ступень перед катарским епископством. а значит Жан де Сентаран был в числе высших катарских духовных лидеров совершенных